Глава пятая, в которой речь пойдет о пакостях, которые делаем мы и которые делают нам. — Кто, скотина? — сонно осведомился я. — Ты обо мне. — В том числе, — подумав секунду, ответила Вика. — Но вообще я про Голицына. Ты не поверишь, он притащил сегодня к нам двух своих приятельниц и заявил, что это наши новые сотрудницы. Запросто, будто так и надо». «А когда я сказала что все подобные назначения согласовываются с тобой и нашим вышестоящим руководством, он только засмеялся. И эти две овцы тоже, мол, я тут главный пап, ко мне решать, кто и где работать станет, а ваше мнение никому не интересно». «Да она в бешенстве, причем таком, которое называют «белым коленем И подозреваю, дело как раз в том, что над ней посмеялись, да еще на глазах у всех. Плевать ей на служебное, когда личное задето. Но при этом она не забывает в рассказ вставлять детали, которые, по ее мнению, могут заставить меня взвиться под потолок и начать действовать в ее интересах. Хотя, конечно, новый главред палку-то перегнул, перегнул. «Я понимаю, мама, папа и дядя, тёти во власти, золотая ложка изо рта с рождения торчит. слова «нет» ему за всю жизнь только один человек, скорее всего, сказал. Но некие красные линии всё же видеть следует. Он ведь не совсем же дурак, судя по нашему с ним разговору. Или совсем, а я просто составил о нём ложное впечатление. «Не ори». — попросил сожительницу я и потянулся. «Ах! Вот хрена на ночь глядя заснула Теперь колобродить до утра стану!» «Это единственное, что тебя сейчас волнует?» — возмутилась Вика и свирепо засопела. «А то, что нас, по сути, на четыре кости поставили, нет?» «Зая, никто нас никуда не ставил!» Зевнув, произнес я, угомонись. Просто новая метла пытается чисто мести, попутно объясняя всем, что они либо будут жить по его правилам, либо не будут жить вообще. Я уже упоминал о том, что он эту парочку пытался мне всучить, только тогда ничего не вышло». Естественно, отказ нашего золотого мальчика возмутил, и он при первом же удобном случае решил объяснить мне, тебе, нашим карапузам и шелестовой персонально, что все будет так, как он решил. Вот так вот, явочным порядком. И что теперь, нервно уточнила Вика, прогнёмся, проглотим? Кстати, я бы что-нибудь проглотил отбивную там или солянку. «Пошли пожрём, а? Даже готовить ничего не надо. В столовую сходим так быстрее». «Киф, не беси меня!» «О, знакомые интонации!» — умирился я. «Дорогая, поздравляю тебя! Наши отношения вышли на новый уровень». «Какой ещё уровень?» «В конкретно моём случае стандартно классический. Ты меня не слышишь, бесчувственное бревно!» «В этом есть определенные плюсы, можно хоть как-то планировать личное будущее. Тарелки в стену метать станешь?» «Нет», – насупилась Вика, ее губы чуть подергивались, выдавая намерение заплакать. «Какой смысл? Они тут не бьющиеся!» «Тогда без этого успокойся», – приобнял я ее. «Сто раз говорил, все твои беды от поспешности и чрезмерной эмоциональности», «Пока не научишься властвовать над собой, толку не жди. Тебя всякий раз будут переигрывать в подобных столкновениях. А их, знаешь, еще сколько еще случится. У, -у, у как много!» «Это все будет потом», — с упрямством заявила моя сожительница. «А есть здесь и сейчас». «Вот тут ты права», — кивнул я и встал с кровати. «Более того, ты просто молодец». Есть здесь и сейчас очень верное решение, разве что с маленькой поправкой. Все же предварительно спустившись вниз и не делай такое лицо. Поверь, мы этому супостату крошек в кровать сыпанем, причем от души по всем фронтам, причем начнем прямо сейчас. Я натянул джинсы и майку, после взял со стола смартфон и набрал азово. «Илья Павлович, мое почтение, не сильно отвлекаю. Есть на меня минуточка». «Чего у тебя опять случилось? Если ты еще какого-то засланца внутри нашей компании обнаружил, то я тебя прокляну, мне бы после предыдущего разгрести завалы. Пока ничего, но скоро случится, я, как честный человек, не могу вас не поставить об этом в известность». «Что на этот раз?» По большей части это будут нарушения административного порядка. Немного потопчу честь и достоинство отдельных граждан, потом нанесу небольшой вред казенному имуществу, ну и на сладкое, возможно, нанесу кое-кому легкие травмы». Я открыл дверь и поманил за собой Вику. Та неохотно, но пошла. Ей как минимум хотелось разговор до конца дослушать. Но тут еще думать надо над тем, как это получше провернуть, чтобы и следов не осталось. — Хм, — озадачился Азов, — то есть все-таки решил ты с Голицыным сцепиться, я верно тебя понял. — Предельно, с одной только поправкой, это не я с ним, это он со мной, а мне что, пусть его, раз не хочет товарищ сосуществовать по-хорошему, так и не надо. «Будет ему партизанская война по всем правилам, но вас не предупредить о том не могу, ибо уважаю безмерно». «Так, давай-ка по порядку мне все расскажи». «Не вопрос», — согласился я. «Подходите в столовую, мы с Викой туда направляемся, в ней и совместим приятное с полезным. Заодно и сами перекусите, небось в трудах праведных уже забыли, когда ели «Когда ты вот так проявляешь заботу, Киф, мне становится не по себе», — вздохнул Азов. А ведь дядька я не молодой, много чего повидал, меня напугать сложно». «Зря вы, просто для меня слово «дружба» — не пустой звук», — немного расстроенно сообщил ему я. «А вы вот так. Ладно, до встречи». Я нажал на кругляш с красной трубкой, глянул на Вику, которая о чем-то призадумалась, подмигнул ей, после нашел в контактах номер нужного мне человека и набрал его. «Петрович, чего делаешь?» «Рисую», — флегматично ответил мой приятель. «У меня в доме напротив девица поселилась недавно, что не вечер голяком по квартире ходит, а шторы не задергивает. Я и подумал, чем не натурщица». «Жалко, конечно, что туда-сюда шатается по комнатам, статичность отсутствует, но это мелочи». «Жениться тебе надо, Вадя», — констатировал я. «Или просто бабу завести, пусть даже на взаимовыгодных условиях». «Ладно, не суть. Скажи, у тебя ведь привычки не изменились?» «Смотря какие. Например, с некоторого времени я перестал спать до полудня, потому что приходится ходить на работу». Но зато деньги появились. Это тоже что-то новое и необычное. «Я не про то. Я про холодильник. У тебя до сих пор в морозилке хранятся продукты со сроком годности, истекшим где-то во времена царя гороха». «Хранятся?» — с достоинством ответил мой закадыка. «Это неприкосновенный запас на тот случай, если грянет зомби-апокалипсис». — Эту снять и съесть можно, и как отвлекающий маневр использовать. — Не запас это у тебя, а обычные лени неохота, — хмыкнул я. — Но оно и хорошо. — Скажи, а рыба в твоей морозилке водится, треска или хек? — Вроде есть, — неуверенно предположил Петрович. — А тебе зачем? «Ты ее найди и завтра на работу принеси. Дальнейшие инструкции получишь у Вики. Все, отбой!» безучно прошуршала дверь лифта, закрываясь за нами. «И что я ему должна сказать?» уточнила девушка. а «Двух этих сосок заселяй в соседний с нами кабинет», велел я. «Заселяй, я говорю. Но перед тем положишь в сейф ту хрень, что Петрович завтра притащит». Помнишь, там здоровенная такая дура у стены стоит, ее даже Жилин с места не смог сдвинуть. Помню, — понятливо блеснули глаза девушки, — положишь, закроешь, ключи с собой унесешь, и вроде как не было их вовсе. Он сначала начала времен такой стоял. Декорация, однако. А дубликаты, наверное, у хозяйственника они есть? У нашего Василия Васильевича не смеши меня. «От этого сейфа ему никакого профита, потому он для него вообще не существует». «Понятненько. Замочная скважина там большая, через пару-тройку дней все так провоняет, что хоть всех святых из дома выноси. С этого момента начинайте к девонькам заглядывать время от времени и говорить что-то вроде «Вы бы мылись почаще или дезодорантом пользовались, если денег нет, могу купить». или вообще сочувствуете, мол, понимаем, проблемы с щитовидкой случается «Как-то это все омерзительно приятно», — совсем уже оттаяла Вика. «Оденька через три-четыре. Если сами не сбегут, то закройте их в кабинете вечером», — подытожил я. «И чтобы наверняка заколбасило, попроси Жилина сначала стационарные телефоны испортить, а после еще и глушилку для мобильников установить». «Уверен, у него такая есть. А если нет, то да будет. Серега на такие вещи мастак. И окна пусть намертво заколотит, так, чтобы не открыть даже с сгвоздодером. Ну, а двери им сроду с петель не снять. Их не сегодня делали. Устроим сестричкам незабываемую ночку, чтобы они потом ее всю жизнь вспоминали». «Вот вроде двусмысленная фраза звучит почти пошло, а мне это нравится», — потёрла ладоши Вика. «Скажи ещё какую-то гадость, а?» «Да ты любительница грязных забав!» — с скабрёзным тоном произнёс я и приобнял её за плечи. «Уф, что за женщина мне досталась!» В столовой, как обычно, в такое время особо никого уже не было, при этом ассортимент блюд меньше не стал, много за что можно недолюбливать Родеон, но одно у них не отнять, забота о персонале тут поставлена добротно, без скидок на время и извечное наше «кто не успел, тот опоздал». Азов появился, когда я уже откушал борща, причем очень вкусного, и принялся за куриный шницель с гарниром в виде макарон с подливой. Он приволок с собой два стакана чаю в подстаканниках и тарелку с пирожками. Вроде как не с пустыми руками пришел. «Вика, душа моя, расскажи Илье Павловичу все то же, что и мне», — указал я вилкой на безопасника. «Только постарайся на этот раз обойтись без предложений по силовому устранению господина Голицына, без всех этих тормозных шланг ему на машине подрежем или... И вот тогда я этим шприцом с вирусом его прямо в сраку кольну». «Ничего такого я не говорила», — возмутилась моя сожительница. «Честно? Ну да, он меня бесит, но если всех за такое убивать, то народу сколько перебить придется». «Я знаю». Одним глотком о половине в стакан уведомил ее Азов. — Это наш мальчик шутит так, да, Киф? — Резвишься, маленький. Хорошее настроение у тебя. Компания за столом отличная. Шницель великолепный. Весна входит в ту стадию, когда даже старый пень вроде меня снова ощущает себя деревом. Так че грустить? И потом. Хорошая шутка всегда к месту. Так это когда хорошая а твоя так себе. Даже на среднюю не тянет. Мне вот не смешно. Виктория вовсе разозлилась. Ты же разозлилась? В общем-то нет, скорее уйти. Начала было неуверенно говорить моя подружка. После поймала суровый взгляд. Азова брошена на нее из-под седоватых бровей и затараторила. Еще как! Вот же ты кив, скотина какая! Сами посудитель я Павлович! «Я для него и то, и это, даже так, как раньше никогда и ни с кем, а он! Брошу я тебя, точно брошу!» «Бросай», — разрешил я, — «хоть прямо сейчас имеешь право». «Да хрен тебе!» — снова сменила тональность Вика. «Если легко согласился, значит, так тебе нужно. Нет уж, совратил меня прошлой осенью, теперь мучайся, из принципа никуда не уйду». Тогда вернемся в изначальную точку, не стал спорить с ней я, поведай нашему сотропезнику обо всем, что сегодня случилось. В деталях, добавил Азов, приканчивая первый стакан чаю, и не спеша. Надо отметить, что эта версия немного отличалась от той, которую я слышал дома. Она обросла новыми событиями, то ли упущенными векой ранее, то ли, что вероятнее, придуманными на ходу. И все бы ничего придумала и придумала. Это нормальное явление для женщины, да еще и журналиста. Но где полет фантазии? Где искусственно созданная правдоподобность, после которой в услышанное сразу хочется верить? Что за дилетантизм? Наша профессия обязывает сплетать реалистичность и небывальщину в единое целое так, чтобы никто, даже ты сам, распутать этот узел после не смог. А тут какая-то банальщина. фу Вик, все, замолчи! В какой-то момент не выдержал я. Не насилуй наш слух и не оскорбляй наш разум. ладно тот момент где голицын со здоровым цинизмом подвергал сомнению интеллектуальную способность руководства родеона это еще ничего это прокатит с натяжкой с сомнением прищуренным глазом но сойдет слабенько но можно подтвердил азов конкретно тебе можно но то что этот хрен с горы таращился на твою задницу как маьяина последний ощутимый перебор Продолжил я. «Да, ты не поставила данный факт во главу угла, и по у тебя спору нет замечательная, на ощупь приятная и мягкое Ее смело можно проводить по категории антистресс. Но, в принципе, к чему данный факт было приплетать? На что он повлияет? Тем более, что и мне, и вон Палычу предельно ясно. Нету Голицына цели тебя совратить. Уж извини, но вот так вот. «Как-то привлечь на свою сторону, да, возможно. Купить запросто, но через постель? Вик, это абсурд!» «Он, шелестову вашу принципиально на ноль помножить собирается». Азов отхлебнул чаю. «Я тут кое-что на него нарыл и скажу прямо. Человечек он дрянной со всех сторон. Ну и, возможно, еще какие-то делишки своей под вывеской вестника провернуть. Не стал бы этот вариант исключать». «Вернее, не свои, а семейные, только это уже частности». «Есть такое», — вздохнула Вика, — увлекаюсь. «А вот насчет купить интересно. Какую цену он мне определит?» «Так возьми и узнай», — предложил вдруг ей Азов. «Почему нет? Не напрямую, разумеется. Влетать в его кабинет с табличкой «Сейл» в руках не стоит. Но если дело до такого дойдет, так не посылай товарища с ходу куда подальше». Прояви осторожный интерес, узнай условия, возьми время на раздумья. «После этого поторговаться еще можно», — поняв, куда гнет Азов, предложил я. «Все же ты своих продаешь, не чужих, свои всегда стоят дороже». «Главное, меня ставить в известность о происходящем не забывай», — мягко произнес Азов, пристально глядя на Вику. И без фантазий, излагая исключительно сухие факты. «А наш коварный план с тухлой рыбой?» — озаботилась Вика. «Его, получается, отменяем? Жалко. Мне идея понравилась». «Какой рыбой?» — закажется безопасник Киев. «Офисные пакости третьего уровня», — пояснил я. «Не берите в голову. И ты, душа моя, не переживай. Одно другому не мешает». К тому же мы тебя потом спасительницей и выставим. Это тоже пойдет на пользу делу. Ладно, развлекайтесь. Кстати, почему третьего уровня? Есть какая-то градация? Конечно, кивнул я. Те, что первого уровня, например, они вообще безбашенные. После них люди-психологов посещают, а то и в окно выходят. Второго помягчено, тоже жесткие. У меня один знакомый был... он рассказывал как коллектив на выходных заморочился и все кабинеты в офисе местами поменял а офис то не маленький на сотню рыл если не больше решили нового заместителя генерального разыграть очень он им не нравился буква я оказался редкий не тебе чайку попить не покурить сходить не понял тряхнул головы азов помещение как колоду карт перетасовали пояснил я зам пришел Заходит в свой кабинет, а там бухгалтерия сидит. Он им «Вы почему здесь?» А они в ответ, мол, мы всегда тут. Это наше рабочее место, и всегда им было. Короче, он сначала не поверил, начал ногами топать, побежал по другим кабинетам, а все не так, как накануне. А самое главное, все на голубом глазу говорят, что так и обстояло сначала начала времен, с момента заселения в данное здание». «Дескать, здесь сидели, сидим и сидеть будем, пока зарплату платят». Ну, он глазами похлопал и пошёл в свой кабинет искать. «Нашёл, нашёл!» «Тот, в котором генеральный обитал, — предположила Вика, — по старой планировке». «Угадала! Они даже табличку перевесили, прикинь!» «Короче, когда шутка вскрылась, всем, кроме этого зама, было весело!» «Уволить никого не уволили, но дышать ребятам стало попроще. Понял мужичок, что в следующий раз его подчиненные могут чего похлеще выкинуть. Всегда следует помнить о том, что будь ты хоть трижды начальник, у матерых офисных бойцов обязательно найдутся способы, как тебя в задницу шилом ткнуть со всей дури, причем так, что крайнего не найдешь, а всех сразу увольнять замучаешься». «Странно». «Как они моего коллегу на подобное подбить умудрились», – заметил Азов. «Фиг знает, может, новый зам решил расходы на безопасность снизить или штат сократить?» «Ладно, не суть. Все, ребятки, я пошел. У меня еще сегодня кое с кем встреча назначена. А вы особо не шалите. Вика, не забывай, о чем я тебя попросил». «Доложу все и сразу». — козырнула моя сожительница. — На подобное я всегда готова подписаться. Ясно же, что после ему моя помощь боком выйдет, а это хорошо. Тут ведь как? Сделал гадость? На сердце радость. — Подросла девочка! — притворно вскрипнул Азов. Встал, подошел к Вике и поцеловал ее в затылок. — Совсем взрослая стала! «А Шелестову за компанию с этим чёртом никак нельзя будет в утиль списать», осведомилась девушка. «Ну, за компанию». «Да какой он чёрт!» Фертулазов. «Так мелочь пузатая. Если бы не Макс с его тягой к масштабным связям везде, где можно, то вообще всё было бы куда проще и быстрее. Лишний раз просто спорить с ним не хочу». «Так и не ответил», — глянула ему вслед Вика. «Про Шелестову». «Умный человек», — произнес я, — «опытный, не лезет в противостояние женщин, поскольку знает, что с выигрышем из него не выйдешь. Тут возможны только потери, причем как морального, так и физического характера, и сразу. Я тоже комментировать твоё предложение никак не стану. Лучше вон пойду котету себе возьму с пюрешкой. Чё-то не наелся». Скажу честно, велик был соблазн на следующий день отправиться не в игру, а на работу, на надевиться тех глянуть, попровоцировать их маленько, то и с Голицыным легкое столкновение устроить. Без особой жестокости пока так, маленько соприкоснуться рукавами. Но нет, придется это отложить на следующую неделю и идти обратно в родимый виртуальный дурдом, где наверняка за это время что-то до да произошло. «Само собой, что я оказался прав. Первым, кого я увидел, был Гудвин, молодой, но перспективный соклан, который отлично себя зарекомендовал в памятной схватке на арене. Сейчас же он рассказывал основным о том, что творится на дракарах морских королей, откуда только что вернулся, сдав смену Гуго Железнолапу. Тот, как водится среди кномов пусть даже и игровых, водные путешествия сильно не любил». но спорить с офицерами не рискнул. «Бухают они жестко!» — размахивая руками, вещал Гудвин. флоси по сравнению с ними не синячит, а так разминается. Но это только пока в пути. Их старшие так принцу нашему и сказали. Мол, как доберемся до места, колдырить закончим, убивать начнем. А скоро доберутся-то?» — поинтересовался я, подходя поближе. «Где они сейчас?» «Мое почтение лидеру», — бойко ответил мечник, по ходу «походу скоро». Аттар-кормщик сказал, что день-полтора пути осталось не больше. Принц изначальную точку прибытия изменил маленько, решил пораньше на сушу сойти, во владениях какого-то барона Майрена. «Это что-то новенькое. Вроде что речь о том, что дракары пройдут по Крисне до восточных уделов, где войско ждет некий Марк Кройзен». тоже, кстати, барон. Однако мой косяк ослабил контроль за своим друганом, а тот, по традиции, сразу начал искать приключения на свою худую задницу. К нему, в смысле, к принцу посланцы от этого барона наведались. Тем временем продолжал рассказ Гудвин. На берегу они нас ждали, руками махать начали, мол, возьмите нам борт, мы послание принесли. После того, как принц с ними поговорил, он маршрут и изменил. «Это может быть ловушка», — моментально сказал Шеркон, стоявши рядом со мной. «Крис на невезде полноводно, есть и узкие места. Встретят их там, за пруд и сожгут ко всем хренам, как вариант». «Не каркай», — попросила его мысль. «Но в целом да, такое возможно. Хейгин, что думаешь?» «Думаю, что моего приятеля, похоже, одного оставлять надолго нельзя», — вздохнул я. Чуть зазеваешься, глядь, он уже в какую-то ерунду влез. И ведь, что характерно, не повторяется никогда. Печально, но факт. Однозначно придется сегодня же отправляться к Вайлерису с тем, чтобы выяснить, что там за Майрен такой дорисовался И неплохо бы с собой кролину прихватить. Плюс седую ведьму. Она, конечно, непременно свою линию начнет гнуть, выгадывая преференции для клана. Но в части ловушек и тому подобного не я, ни моя замша, ей в подметки не годимся. Кстати, эта парочка вообще в игре? Быстрая проверка статусов игроков показала, что ведьма в файроле присутствует, а вот кро, увы, нет. Ну да не беда, я же не прямо сейчас собираюсь отправляться к моему приятелю, а чуть попозже». «Да и вообще, мне надо для начала почту снять. Уверен, что там я обнаружу письмо от Ирины, отправленное в ответ на мое вчерашнее послание. Интересно, чем она теперь меня стращать надумает? Вариантов у нее все меньше и меньше, прямо как перспектива у клана «Великая М». А шансов на это вообще с самого начала не было». Меня в реальности особо ничем не запугаешь, поскольку большинство пакостей, отведенных на людскую долю, со мной за не такую же долгую жизнь уже случались. И били меня, и убить пытались, и женат я был, и в машине кувыркался под откос. Даже живьем в землю как-то раз закапывали. «Если ты думаешь, что я сейчас начну истерить устраивать нечто в этом роде, нет, не случится этого». Раньше ты был просто мой враг, которого я хотела уничтожить. Искусственный враг, не настоящий Тот, с которым ведут войну по правилам, которые устанавливает администрация игры. Теперь все по-другому, Хейген. Вернее, Харитон. Раз уж наши отношения перешли в другую плоскость, давай будем называть друг друга настоящими именами. Так правильнее и честнее. Согласен? Так вот... «Теперь ты мой враг в обеих мирах. Ты отнял у меня все. Все, к чему я столько времени шла, все, что строила, все, ради чего жила. Причем даже не ради какой-то цели, а вот так, между прочим, походя. И это, наверное, самое унизительное. И именно этого я тебе простить не смогу ни при каких условиях». «Так что знай». «Я когда-нибудь приду за тобой. И здесь, и что важнее там. Не знаю как, не знаю когда, но это обязательно случится, иначе зачем мне жить?» Элина. Постскриптум. «Антоний адресует тебе привет и просит сообщить, что он непременно лично придет за своими доспехами в пограничье, разрушит храм Тиамат и сразу отправится за ними». «Привет тебе от Люсьена». Он оценил флористические способности девушки из твоего клана и обещает при стучии за преподанный урок расплатиться с ней сполна. Плюс он попросил передать тебе фразу «Даже дороги, которые не ведут никуда, рано или поздно можно пройти». Не знаю, что именно он имеет в виду, но, как было мне сказано, ты посыл этой фразы точно поймешь». «Пост-пост-скриптум». «Еще одно. Ирония и сарказм явно не твое. Получается глупо и не смешно. Бросай это дело. Оно тебе не по плечу». «Так. хрен новый из меня прорицатель. Напугать она меня не напугала, но удивить удивила. И даже маленько расстроила». Что маски мы с ней друг перед другом давно сняли, это ладно, но она молчала все это время, и это меня устраивало, вернее нас обоих. Но если сейчас все изменится, если все узнают, что некто Хейген, глава клана лин Слохин, название которого время от времени мелькает в новостях, есть главред вестника Файролла, то количество потенциальных неприятностей у меня может быть крайне велико. «Например, может пронестись слух о том, что мне в игре прет удача именно по этой причине. Дескать, внутри системы, вот ему разное всякое наваливают с горкой, только успевай разгребать. И первый кирпич, небось, просто так выдали от щедрот. И все, потом хоть разорвися, фиг обратное докажешь. Никто никогда не поверит, что мне кирпич этот с такими геморроями дался». которые очко чуть на британский крест не разорвали. Или потенциальные друзья начнут одолевать. Мне одного мастера стрекоз с запасом хватает, а если еще пара десятков таких же меценатов подвалит, с доброй улыбкой, за которой невооруженным взглядом виден волчий оскал. Блин, а кому, кстати, спасибо за все это счастье, надо сказать? «Вике! Именно ей! Она же с сестрицей откровенничает постоянно и плевать, что-то и неустанно на голову срет! Фу! Право слово! Не знаю, от кого в моей жизни неустройство больше, от нее или от Вайлериуса, что один, что другая, наверное, спать не могут лечь без того, чтобы меня, бедолагу, в очередную неприятность с головой не окунуть!» А самое глупое то, что эта дурочка с переулочка Элина даже не понимает одну простую вещь. Ведь с огнем играет. Да каким огнем? Она пляшет на краю вулкана, который с секунды на секунду огнем пыхнет. Мне же достаточно просто рассказать тому же Зимину, что по вине одной вздорной дамочки все наши планы вот-вот накроются медным тазом, И уже через пять минут несколько крепких ребят направятся в подземный гараж, а еще через часок-полтора в одном из спальных районов в самом обычном доме и самой обычной квартире одинокая женщина, работающая учительницей в средней школе, в ванной утонет, пригреется, закимарит с устатку, да и захлебнется». или работающий в фен воду уронит, а тот коротнет. Дело в целом обычное, подобное нет-нет до случается Урбанизация и прогресс те еще молохи, они свою жертву всегда заберут. Или она вообще уснет и не проснется, и никто никогда не обнаружит след от укола где-то на мизинце под ногтем, да и искать не станет. Инфаркт и инфаркт бывает». Хронические болезни молодеют, работа у гражданки нервная была, поскольку молодежь чита та еще, вот сердечко и не сдюжило. Элина, конечно, стерва, каких поискать, и она меня в самом деле ненавидит до зубовного скрежета, но такого финала я ей не желаю, по крайней мере до тех пор, пока она на самом деле не попробует добраться до меня там, в реале». Ну, или не развяжет язык тут, в файроле. О чем, кстати, надо бы ей написать. «Привет. Если честно, тебе бы в отпуск сходить, на море съездить и все такое. Не письмо же, а поток сознания. Серьезно? Нет, про ненавижу, уничтожу и все такое — это ясно. Но остальное... И еще. Ты бы игру с жизнью не смешивала. Добром это не кончится». Когда мы здесь с тобой друг друга гоняем по виртуальным просторам, то это нормальное явление. И что важно, только наше с тобой внутреннее дело, касающееся лишь нас двоих и более никого. Но если ты там, в реале, меня или кого-то другого попробуешь отминосовать, это уже не игра на двоих, это уже общественное дело, чреватое проблемами с законом, То есть суд, прокурор, адвокат, колония, цех, в котором шьют ватники и все такое. И это если дело дойдет до суда. Люди склонны ценить свою жизнь, потому вряд ли кто-то будет стоять и ждать, пока ты молотком размахивать начнешь или пистолет достанешь. Любой нормальный человек защищаться станет, и кто знает, кому удача будет добрее». Причем в его случае это будет всего лишь необходимая оборона. Понимаешь? Или как вариант вообще в психушку загремишь. Игровые срывы – дело обычное, его лечить уже навострились. Правда, происходит это долго, с применением серьезных психотропных средств и длительной реабилитации. Но такого плата за психическое здоровье, как и состояние овощ после лечения – Да и вообще, как мне кажется, не стоит вслух высказывать какие-то странные теории или абсурдные догадки. Неровен час услышит, кто администрации стукнет. Ну а в остальном пусть будет война. Я ничего не имею против, несмотря на то, что со временем у меня швах. Твой игровой враг – Хейген. «Постскриптум». Передай Антонию, что буду рад с ним повидаться еще раз. Он очень выгодный противник. Надеюсь, у нее хватит ума понять все то, что я хотел сказать. А вот Люсьен со своим приветом не удивил. Но я все равно ему рад, поскольку он подтверждает мою недавнюю догадку о том, с кем именно я имею дело». «Приятно осознавать, что ты верно факты в одну кучу слепил и из них верный вывод сделал. Ну, вроде как ты не совсем дурак». «Заявился, наконец!» — раздался за спиной ехидно-обвинительный голос седой ведьмы. «Сколько тебя можно ждать?»